Глава 20 Они решили, что сегодня сходят на танцы за новым жуком, а завтра отправятся за черту за неугасимым пламенем. В один день сходить в два места сразу было делом слишком утомительным. Любопытный на этот счёт был согласен со Светой. Когда Света достала из коробочки небольшой кусок фикуса, поймала за шею Саски, который уже совсем не боялся девочки, и крепко его держа, не давая ему вырваться, Стала смазывать ему глубокую сочащуюся рану на морде и на голове. Лю проявил себя собачьим неприятелем и сказал, «Вот и опять я вижу, человек Светлана Света, что вы напрасно расходуете свой драгоценный ресурс на бессмысленных существ. С какой целью вы это делаете?» «Да это ерунда. Я еще наберу фикуса, там отличный стебель, много листьев. Сбегаю и соберу, если кончаться будут», — отвечала девочка, продолжая лечить, как она полагала собаку. «Я просто вылечить его хочу. У него рана сама почему-то не проходит». «Я говорю не о растении, а о вашем внимании. Вы расходуете свой личный ресурс, своё личное время на этих нелепых существ. Мне кажется, что подобные траты неразумны. Какой смысл в его лечении?» «Времени-то я потратила всего пару минуток. Сейчас уже пойдём». «Вы в будущем собираетесь его съесть?» — уточнил голос. «Нет», — очень твёрдо отвечала девочка. «Их есть нельзя». «Это табу? Запрет на поедание этих существ лежит в глубине ваших верований и традиций? Это что, тотемное животное?» «Да нет, она опять не очень хорошо понимала все эти слова. Просто они могут быть полезны». «Полезны? Любопытно, чем?» «С ними можно охотиться, они помогут добывать пищу, у них отличный нюх». «Всю пищу, которую вы при мне добывали...» «Вы добывали для этих ваших существ», — заметил любопытный. «Это были чёрные жуки, живущие под камнями. Они отлично бегают. То есть в случае опасности они оставят вас далеко позади? Мне не кажется, быстрый бег их убедительным достоинством». Света уже не знала, что ещё ему сказать. Она закончила вытирать рану Саске и отпустила его, прошептав негромко. «Беги, дуралей, пока тебя не съели». Лю почти всегда мог её убедить, но на этот раз нет. Нет. Собаки ей нравились. Просто нравились, и всё. Ей было не противно обрабатывать рану Саски. Её не раздражало чавканье и хруст, с которыми собаки поедали жуков. Ей не было противно от мысли, что они ещё и трупы обгладывают. Нет. Она была счастлива, когда Сакура подходила и тянула к ней свою умную морду для ласки. Свете очень-очень нравилось их доверие. Она этим по-настоящему дорожила и немного расстраивалась. Вот сейчас, например, когда любопытный принижал их значение, не понимая, что Свете собаки просто нравятся. Просто нравятся и всё. И она уже ничего ему не ответила, а собралась и пошла на восток, туда, куда ходить ей очень не нравилось. Пошла на танцы. И собаки с радостью побежали за нею или перед нею, или бегали вокруг неё. С ними было спокойнее и веселее. Вот только добравшись до насыпи, они расположились на ней. Дальше Сакура и Саске не пошли. «Вот видите...» — любопытный это сразу заметил. «Они не пошли с вами туда, где опасно и неприятно». «Конечно, не пошли. Собаки не дуры», — ответила ему Света и начала спускаться к мосту из двух старых труб. В этот поход ей очень не везло. Жуки не хотели ловиться. Она уже измучилась бродить от одного тела до другого, Уже устала от адских туч назойливых мух и от еще не умерших людей, которые донимали ее одним и тем же вопросом в разных трактовках. Уже и любопытный собирался ее покинуть, прежде чем она нашла одного небольшого жучка. С какой радостью она схватила его, спрятала в банку и побежала к мосту. И как она была рада выйти из полумрака танцев и найти Саски и Сакуру на насыпи, на том же месте, где они остались ее ждать. Как хорошо, что у нее теперь были эти классные собачки. К нему приехала миловидная девушка-курьер с документами, и он с ее помощью, чтобы не попасть в просаг, целых полчаса изучал бумаги, прежде чем подписать их. Фомин убедился, что мельник действительно готов погасить всю сумму, оставшуюся от требования страховой компании. Это его очень удивило. Но что удивило еще больше, так это то, что со слов адвоката Светка ходила к этому упырю. Чувства признаться у него были смешанные. С одной стороны радость, что огромный долг больше его тяготить не будет, А с другой стороны, удивление и настороженность, что его Светка взялась решать этот вопрос. Несомненный плюс — две пенсии на жену и на себя, и работа. Это почти 110 тысяч в месяц. На ночную резку овощей можно ходить пару раз в неделю или вообще бросить. Теперь у него денег будет столько, что можно даже откладывать понемногу. Тысяч по 10 в месяц — вполне реально. Как тут не радоваться? Но вот причина этой радости немного его... Ну, если и не настораживала, то уж удивляла точно. Светка, неужели она отважилась сходить к мельнику? Почему? Как осмелилась. Что она ему такое сказала, что он согласился заплатить за меня деньги страховой компании? Эти вопросы не давали ему покоя. Он дважды брал телефон в руки, намеревался позвонить ей, но оба раза его что-то останавливало. Возможно, считал, что это не телефонный разговор. Так и сидел с телефоном в руках, не переставая удивляться своей дочери. Он еле досидел до утра, до конца смены, и пошёл домой. Пошёл? Нет. До дома пять остановок на автобусе, так что Андрей Сергеевич дождался своего автобуса и поехал. Он всё ещё не мог понять, злиться на дочь или гордиться ею. На остановке, на пересечении Гагарина и Фрунзе, он последним вышел из автобуса и сразу увидал её. Мерзкая баба пристроилась в углу остановки, пряталась там от моросящего дождика, Она своими слепыми глазами таращилась куда-то вдаль и не смотрела в его сторону. Но когда они остались на остановке, одни вдруг заговорила. «Ну что, права я оказалась, да?» Фомин ей не ответил. Он просто остановился и ждал, что она ему скажет ещё что-нибудь. «Чего притаился-то? Не бойся, я тебе не зла желаю. Просто поговорить приехала. Издалека приехала». «Издалека? И о чём мне с тобой говорить-то?» Достаточно резко отвечал он ей. «Так о дочурке твоей, о ней, о родимой. Вот хочу знать, права я оказалась. Удивляет тебя твоя кровиночка?» И на этот вопрос Андрей Сергеевич не нашёлся, что ответить. Он растерялся. дочка ты и вправду удивляла. Удивляла и ещё как. Деньги, золотой браслет, монеты эти все, которые она где-то прячет. Этот случай с мельником. А перчатки? Почему она теперь всё время носит перчатки? На все эти вопросы отец Светланы, конечно, хотел бы иметь ответы. «Молчи, молчи, не говори ничего, мне твои слова не нужны, но сам-то думай, думай и смотри, до поры ей ничего не говори, смотри за ней и всё, не торопись, присмотрись к дочурке-то, получше присмотрись». Андрей Сергеевич стоял к ней в полоборота, он старался на бабу не смотреть, уж больно морда у цыганки была отталкивающая, так, не глядя ей в её белёсые глаза, и спросил «А тебе-то какое дело до меня и моей дочери?» Спросил и ответа не получил. Он повернул голову, а мерзкой бабища уже под крышей остановки и не было. Исчезла. Фамин покрутился на костылях, посмотрел по сторонам. Нет ее нигде. Он еще постоял секунд пять и пошел к светофору. Шел и думал, а что это было? Наваждение Или ему эта баба померещилась? Или и вправду она была? А если и была, откуда она все знала? И вообще, какое ей дело до него и его дочери? Какого черта она к нему лезет? Так он добрался до дома. И все никак не мог принять решение. Не знал, что ему делать. Ему, как отцу, которому не безразлична судьба своей дочери, очень хотелось сесть и поговорить с нею, задать все интересующие его вопросы, все выяснить раз и навсегда. И тут же перед глазами у него мерзкая баба. Не торопись, присмотрись к дочурке-то. Получше присмотрись. И Андрей Сергеевич, так и не решив, что ему делать, открыл дверь и вошел в квартиру. «Светка, еда готова?» Дочка вышла к нему такая высокая, красивая, сильная. Дапа, сейчас всё будет». И опять она была в этих дурацких чёрных перчатках. «Ну зачем? Зачем она их носит?» Он вздохнул, скинул обувь и пошёл в ванную. А она пришла за ним и положила на раковину рядом со стаканом для зубных щёток две серебряные монеты. «Вот, можешь своему знакомому позвонить, может, он и эти монеты купит, а потом я ещё принесу». «Потом ещё принесёшь?» Это было странно. «Ага», — кивал отец, моя руки. Он немного удивил Светлану своим спокойствием. Вообще-то она рассчитывала, что папа обрадуется. «Ладно, пойду еду накладывать», — сказала Света и ушла из ванной. Отец взял монеты, рассмотрел их одно за другой и, положив их в карман, решил пока с дочерью разговора по душам не заводить, а понаблюдать немного, и не прогадал. Когда Андрей Сергеевич опять не небезнажима выпроводил дочь в школу, он сел в кресло возле жены и сначала достал из кармана монеты, еще раз их осмотрел. Осмотрел и задумался. Фомин никак не мог понять, почему она приносит монеты по чуть-чуть, почему не принесет все сразу, и почему не может объяснить такого странного поведения. Почему? Она что-то скрывает. Фомин поднялся, взял костыли и пошел в детскую там сел за её стол, снова выдвинул первый ящик стола и сразу увидел таблетки — феназепам. Он не очень хорошо разбирался в медикаментах, но знал, что это — дурманющее средство. Он, кажется, слышал, что его принимают вместе с вином для кайфа. Андрей Сергеевич, конечно, не знал этого наверняка, но собирался проверить. Он заволновался. Заволновался не на шутку. Неужели Светка... Да нет, не может быть. Она же так любила спорт, так любила свой бег, Или связалась с этим долговязом и... Ну, конечно. Не на пустом месте возникли все эти истории с нападениями. Фамин раздраженно бросает таблетки в стол, берет деньги, пересчитывает их. Денег стало меньше. И еще он находит исписанную мелким почерком записку на бумаге в клеточку. Читает ее и ничего не понимает. Чушь какая-то. Это какие-то подростковые игры про смерть и про голоса. Светка никого не могла убить. И все-таки нужно за нею понаблюдать. Фомин пересчитывает таблетки в пачке. Теперь он решает следить за дочерью. У человека, мало того, у сопливой девчонки, не было никакой охраны, а профессионалы, которые за свою работу брали деньги, не могли с нею ничего поделать. Что это за ерунда? Или, быть может, это профессионалы такие? Может быть, этот урод, взявшийся за организацию дела, собирает разных беспонтовых бродяг, привозит одних из-за границы, других с Кавказа, А получается, что все они ни на что не годны. Одни тупые бродяги порезали не того, другие догнать её три дня не могли. Что это за бред? Что это за профессионалы? Капитан Митрохин пребывал в полном недоумении. Он только что встретился с двумя исполнителями. С исполнителями, которые так до сих пор ничего и не исполнили. Оба здоровые, молодые. Один из них – борец со сломанными ушами, второй – настоящий горец, борода до да пупка – И эти двое стали ему жаловаться, что девку 16 лет замочить не могут. Не могут её, видите ли, поймать. Профессионалы, блин. Капитану совсем не хотелось помогать этим убогим, но он уже взял аванс у Роймана. Хотя, по большому счёту, нужно было отказаться. Не нравилось это дело капитану полиции. Совсем не нравилось. Он побаивался. Заказчик странный и напористый, неограниченный в деньгах. Организатор, туповатый, жадный коммерс готовые по тупости своей ввязаться в любой, даже самый стрёмный блудень, если он будет сулить ему лишних пару сотен. Исполнители? Ну тут и говорить не о чём. Бараны, возомнившие себя волками. Когда дело пошло не по плану, сразу растерявшиеся. И теперь вопрос на засыпку. Где в этой прелестной цепочке по ходу дела может быть косяк? Вопросик-то И ответ на него? Да везде. Везде. Капитан полиции Митрохин уже жалел, что вписался в это дело. Он своим мусорским чутьем чуял, что дело тухловатое. Тухловатое. Очень оно ему не нравилось с самого начала, и взялся он за него на самом деле не столько из-за денег, сколько из-за нежелания отказывать этому странному типу, Виталию Леонидовичу. Хотя ментовская интуиция ему и подсказывала держаться от этого всего подальше. Но теперь-то делать было нечего. Нужно было помочь дуракам завершить дело и получить бонус от Роймана. Люлик размышлял недолго. На улице они девку поймать не могут. Не устраивать пальбу по бегущей цели у них ума хватило. Торчать в подъезде, поджидая её, опасно. Соседи теперь запросто могут сдать любого подозрительного в полицию. Остаётся? Да, у него была одна мысль. Основывалась мысль на том, что на одежде девочек нет карманов. Они всё носят в сумках. Мысль была интересная. Если реализовать? Если. Ну ладно, дело было непростое, но он решил действовать. Лёлик уже утром, ещё до уроков, был у школы, в которой училась та девка, которая так мешала Виталию Леонидовичу. Он вычислил на школе камеры и поставил машину так, чтобы не попадать в зону их видимости. Сел и стал ждать. Ждать в машине – обычная полицейская работа. Главное, при такой работе много не пить. Хотя 300-граммовый стакан крепкого и сладкого чая стоял в подстаканнике рядом с рычагом переключения скоростей. Радио работало тихо-тихо. Музыка не должна отвлекать. «Что не говори, она внимание она влияет». Деньги ему заплатили хорошие, поэтому он отпросился у начальства на пару дней. Капитан готов был тут у школы ждать её до тех пор, пока она не появится, и ждать ему пришлось недолго. Он увидал её почти через два часа ожидания и не удивился тому, что девка к школе бежала. Не зря кавказцы говорили, что она всё время бегает. Митрохин выскочил из машины и, на ходу закрывая её, поспешил ко входу, в который девица уже прошмыгнула, Он сунул охраннику под нос удостоверение и, не дав тому его прочитать, быстро пошёл за девицей, перехватив Светлану у раздевалки. Она как раз повесила плащ и направилась к лестнице. Там капитан и остановил её. «Извините, девушка, постойте». Люлик цепляет её за руку и бегло осматривает её одежду. На ней нет карманов. «Прекрасно. Значит, и дальше он будет действовать по плану». «Вы Фомина?» «Да». Девочка немного растерялась. «А что?» Он достаёт удостоверение и подносит к её лицу. Капитан полиции Митрохин. Лёлик не убирает удостоверение, не спешит. Пусть девка всё прочитает. И она, прочитав, смотрит на него. «А что вам нужно? Вы от следователя Соколовского?» «Не совсем», — говорит он и сразу задаёт ей вопрос. «Вы же с Пахомовым знакомы?» «Конечно, я с ним в одном классе учусь». «Но ведь вас не только это объединяет». Света молчит. Она не понимает, к чему клонит полицейский, и не хочет сболтнуть чего-нибудь лишнего. Что не говори, а общение со следователем Соколовским её кое-чему научило. «Вы ведь с ним друзья, не так ли?» Лёлик смотрит на девушку пристально. Симпатичная, высокая, подтянутая, сильная. Светлые волосы, светлые глаза, правильные черты лица, загорелая кожа. Нет, не просто симпатичная. Скорее, даже красивая юная женщина. Интересно, чем она помешала Ройману? «Ну да, друзья», — соглашается Светлана, — «это отрицать глупо, это все знают». «И вы вместе с Пахомовым принимали участие в конфликте с наркоторговцем Скопиным, известным под кличкой Валяй». Девочка молчит. «Было такое или нет?» — настаивает Лёлик. Он не отводит от Светланы глаз, его взгляд словно прирос к её лицу. «Да не запирайтесь вы, мы ведь всё знаем. Это ведь из-за того конфликта избили вашего друга Пахомова в первый раз и порезали во второй». «Вы не ожидали, что Валяй так взбесится?» Светлана ничего ему не отвечает. Она и сама толком не знает, из-за чего уже дважды пострадал Владик. «Молчите? Думаете отмолчаться?» Капитан нехорошо ухмыляется. «Нет, не выйдет. Я всё вас знаю. Знаю о вашем конфликте с Валяем. Вы ведь взяли у него наркоту на распространение». Вот тут уже Светлана не выдержала. «Я? Наркотики? Да я спортом занимаюсь». «Я не употребляю наркотики. Я даже не курю и не пью никогда». «Вы не употребляете, не пьёте и не курите?» Лёлик притворно удивляется. «А ваш дружок Пахомов?» На это свете ответить нечего. А Пахома Веслава была на всю школу. Все знали, что Владик и выпить мог, и курил постоянно. Его не раз в туалете Завуч ловил с сигаретой, и Анашу в школу он приносил. «Молчите», — Митрохин говорит уверенно. «Не надо запираться, я же вам уже сказал, я всё знаю. Я знаю, что вы с Пахомовым распространяли наркотики в школе и у себя на районе». «Я? Нет, никогда!» Света возмущена. Она уже думает, что пора звонить папе. «Никогда?» — уточняет капитан полиции. «Наркотики? Никогда!» — Света даже повышает голос. «Хорошо!» — вдруг неожиданно соглашается Лёлик. «Тогда разрешите осмотреть ваш рюкзак». «Что? Мой рюкзак?» Света, в общем-то, была не против, но всё-таки... «Вы не можете меня допрашивать и обыскивать, если со мной нет родителя или попечителя?» «Ах ты, зараза! Вот ты как, значит! Может, и вправду у тебя что-то есть в рюкзаке!» Но у Митрохина в рукаве старый милицейский козырь, который почти всегда играет. «Прекрасно!» — почти радостно говорит он. «Сообщите вашему учителю, что я вас задерживаю и припровождаю к себе в участок, где в присутствии ваших попечителей и понятых будет произведён осмотр вашего рюкзака. Ехать с этим неприятным типом в участок, сидеть и ждать там папу? Нет, Светлане такая перспектива вообще не улыбается. А тут полицейский ещё и говорит ей. Или вы всё-таки позволите осмотреть ваш рюкзак тут, на месте? Если вы и впрямь такая спортсменка, и там ничего нет, я сразу верну его вам и уйду. В принципе, в рюкзаке ничего нет, чего ей бояться. В самом деле, там же нет ничего незаконного. Ну ладно. Света протягивает полицейскому свой рюкзак. Тут мимо них по лестнице пробегают два ученика младших классов. Люлик провожает их взглядом и говорит. «Слушайте, Фомина, давайте я осмотрю его в мужском туалете, чтобы не устраивать тут на лестнице зрелище. Где тут у вас мужской туалет?» «Здесь рядом», — ответила девочка сразу и показала вверх. «На втором этаже». Они вместе прошли туда, и перед дверью туалета капитан полиции сказал Свете. «Только прошу вас, не вздумайте убегать, пока я буду обыскивать рюкзак». «Хорошо», — ответила она. Илюрик вошел в туалет и закрыл за собою дверь. Тому он сразу прошел к окну и положил рюкзак Светланы на подоконник. Заглянул в него, ощупал и почти сразу нашел то, что и искал. Ключи от квартиры. Он сразу достал их, осмотрел. Два ключа от двери, электронный ключ от парадной, брелок в виде какого-то мультяшного чудика в оранжевой пижаме и с желтыми волосами. Митрохин осмотрел ключи. Сложные. Но ничего, главное, что они есть. Он достаёт из кармана куртки две небольших коробочки, ставит их на подоконник, снимает с них крышки. В коробках и крышках что-то напоминающее светлый пластилин. Он берёт первый ключ и погружает его в пластилин плашмя, делает оттиск и накрывает его крышкой. Прижимает её крепко. Потом опять открывает коробочку и вытаскивает из пластилина ключ. Оттиск получается отличный. Тогда он берётся за второй ключ и точно так же делает слепок с него. Всё, работа по сути сделана. Лёлик кладёт ключи девочки на место, застёгивает рюкзак и сразу выходит из туалета. «Фомина?» — он протягивает ей её рюкзак. «Я ничего не обнаружил». «Там ничего и быть не могло», — тихо бурчит Света, забирая свою вещь. «Я же сразу вам сказала». Капитан Митрохин, не прощаясь, уходит. Спускается вниз, садится в свою машину, ещё раз открывает коробочки и смотрит на оттиски. Всё получилось хорошо.